О, много, много скопилось в этих сердцах. И удар лейтенантских стеков по лицам, и шрапнельный беглый огонь по непокоренным деревням, спины, исполосованные шампалами гетманских сердюков, и расписки на клочках бумаги подчерком майоров и лейтенантов германской армии «Выдать русской свинье, закупленную у нее свинью, 25 марок».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 Без панов, без офицеров, москалей и тысячи бывших пленных украинцев, вернувшихся из Галиции. Это в Довесочек. К десяткам тысяч мужиков. Ого-го. Вот это было. А узник, гитара. Слухи грозные, ужасные наступают на нас. Дзынь-трень, эх, эх, николка. Турок земгусар Симон. Да не было его, не было.